пяте. Ох уж эти лани. По другую сторону Акиана, Эверленд, Шотландия, в то же время май 1936 года. Это была золотистая лань, без единого пятнышка на спине, с глазами обольстительницы. Она стояла в кухне. За окном светало. Лань локала молоко из большой салатницы, смаргивая белые брызги, застревавшие в её длинных ресницах. Она не обращала внимания на обитателей замка, которые бегали взад и вперёд, разыгрывая обычный утренний спектакль. Андрей, сидевший на стуле в уголке, завистливо глядел на неё. Мэрри приказала ему снять башмаки и посадила отдельно от всех среди медной утвари. Он отсутствовал 6 месяцев и вернулся только сегодня на рассвете. Его никто не ждал, и было ясно, что примут его плохо. Я хочу опять поработать здесь. Мне нужно поговорить с мистером Полом, но Пола, брата Этель, вот уже много недель как не видели в замке. Итак, домоправительница Мэри усадила Андрея в кухне, отругала, что всегда доставляла ей удовольствие, а потом сняла с него грязную фуфайку. "Лучше я выстираю её сейчас", объявила она. "Вряд ли ты тут задержишься. Ладно, я выйду, если захотят ли хозяева с тобой разговаривать. Но даже если и захотят, Эндрю, я тебе не завидую". Лили стояла рядом с ними. Мэри попросила Андрея присмотреть за ней. Ей нельзя забираться наверх в хозяйские комнаты. В этом доме чего только не вытворяют. На Рождество привязали лошадь к пианино. Андрей не спускал глаз с Лилли, которая разбрызгивала вокруг себя молоко. Он завидовал ей во всём. Лилли была свободна. Жила, как хотела, не грешила, никому не вредила, и к ней тут относились по-доброму. Он же чувствовал, что вот-вот угодит в железные челюсти капкана. Он вспоминал о своей семье в Москве, которая неизбежно заплатит жизнью за всё, что он натворит. А младшим братья и сестрёнки о матери и отце Иване Ивановиче. Как же тот хотел, чтобы он, Андрей, пошел по его стопам, став механиком, думал о свирепом Владе стервятнике. Андрею так и чудились глаза этого бандита, нацеленные ему в затылок, точно двустволка. Андрей вернулся в замок, чтобы разыскать Ванго и выдать его Владу. Мыре скрылась где-то в коридорах. Андрей увидел, как Лилли бодну в миску опрокинула её и слезала, разлившееся молоко, потом благовоспитанно утёрла мордочку ногой словно салфеткой, подняла голову и поскакала к двери. Лилли. Андрей не знал, дозволено ли ему покинуть свой угол. Лилли, иди сюда. Лонь явно не понимала по-русски. Она выскочила из кухни, Андрей побежал следом. Вместе они пересекли две маленькие гостиные и кабинет, сплошь уставленный книгами. В распахнутые окна лился прохладный майский воздух. На голом паркете лежали квадратные солнечные лоскуты. С подоконников свешивались ковры, и каждое утро Эверлендский замок как будто зевал и сладко потягивался, очнувшись от сна. Маленькая Лили весело горцевала по залам этого королевства, то и дело оскальзываясь на дубовых начищенных до блеска порожках. Андрей замешкался, натягивая башмаки и слегка отстал от неё, теперь он шёл за лаю на цыпочках, подзывал её шёпотом и озирался из страха попасться на глаза мэрии. Ему следовало лучше присматривать за Лилей, ведь это было первое поручение мэрии с момента его неожиданного возвращения. Он был готов на всё, лишь бы ему разрешили остаться. Андрей замедлил шаг, увидев, что Лиля остановилась возле отожёрки, на которой стояла небольшая кожаная шкатулка. "Ну хватит", сказал он. "Иди сюда". Лань взглянула на него с тем же простодушием, которым он восхищался несколько минут назад. «Иди сюда, Лили, Лилечка!» Он стоял метрах в трёх от неё, глупо улыбаясь и протягивая к ней руку. Лили приподняла мордочкой крышку шкатулки, вытащила оттуда три сигары и принялась их жевать. Андрей беспомощно кусал губы. Крышка захлопнулась. Да, здесь Лили явно чувствовала себя, как дома. Время завтрака. Жизнь проще некуда. Внезапно Лань встрепенулась и кинулась к двери. Когда Андрей выбежал в холл, он сразу понял, что прогулка далеко не окончена. Да. Лань топталась перед ступенями, ведущими наверх. Это была парадная лестница, усланная толстым ярко-красным ковром. Дожевывая последнюю сигару, Лилля бросила на Андрея довольный взгляд и начала взбираться наверх. Видно было, что с лестницами она тоже давно освоилась. В несколько прыжков Лань оказалась на площадке — Андрей колебался, не решаясь подняться следом. Может, лучше вернуться в кухню, найти Мэри, попросить её о помощи и поплакать у неё на плече. Лили как будто почуяла его нерешительность. Она вовсе не желала, чтобы он её покинул, и потому начала оживать золотистую бохрому портер. Андрей испуганно заохохл и бросился в погоню. Лилли бежала от него по широкому коридору. Перед каждым окном она слегка замедляла ход, чтобы понежиться на солнышке, и в её волочах было видно, как вздымаются её золотистые бока. Она поднимала голову и блаженно прикрывала глаза, казалось, лань вот-вот уляжется на пол, разомлев от удовольствия. Но каждый раз какой-то таинственный порыв побуждал её мчаться всё дальше и дальше. В конце коридора она последний раз вдохнула тёплый воздух, толкнула какую-то дверь и скрылась за ней. Андрей долго стоял в замешательстве. Он знал, что вся эта эскапада Чистое безумие, но даже в самых безумных приключениях наступает момент, когда отход назад гораздо опаснее упорного наступления. И Андрей пошёл вперёд. Уже ни о чём не думая, он решительно распахнул дверь и шагнул внутрь. Сцена, открывшаяся его взгляду, В этой просторной комнате больше всего напоминало старинную картину. Лань разлеглась на ковре в солнечном блеске возле диванчика, обтянутого голубым шёлком. На этом диванчике сидели плечом к плечу девушка и паренёк, с удивлением глядя на незваную гостью. Но появление Андрея изумило их ещё больше. Парень резко отделился от девушки, собрал разбросанные вокруг бумаги и отошёл в сторону, по его лицу разлился жгучий румянец. Девушка встретила его шершащим ледяным взглядом. Извините, пролепетал Андрей. Извините. Извините. Он повторял это слово как заведённый, казалось, его губы так и будут шевелиться до полного изнеможения. Этель даже не вздрогнула. На ней была белая мужская рубашка и поношенные твидовые брюки с приспущенными подтяжками, ноги босые, на запястье голубая шёлковая повязка. Андреев взглянул на паренька, который явно хотел скрытить ни во бумаги. Это был Николас сын Питера, одного из садовников. Он был чуть младше Андрея и намного младше почти двадцатилетний Этель. Но Андреева удивила не эта встреча, а нечто другое, то, что творилось в нём самом. Он почувствовал, как в слезах и испугом В его душе вздымается волна гнева, мощного скрытого гнева, какого он не испытывал очень давно. Он дрожал не только от страха, голода и жажды, но и от ярости. Он понял, что ревнует. На какую-то долю секунды отель предстал перед ним таинственной, губительно красивой Незнакомкой он стоял, не двигаясь. Что ты здесь сделаешь? Я искал этого маленького зверя, сказал он на ломаном английском, указав на лили, откуда ты взялся из коридора, а до этого из кухни? Этель Отчаялась получить связный ответ. Она взглянула на стоявшего рядом Николаса. В отличие от него, она не испытывала никакого смущения. Ей было безразлично, что о ней подумают. Появление Андрея тревожило ее по куда более серьезной причине. «Ты заявляешься в мою комнату, как ни в чем не бывало. Я хочу работать. А зимой...» Когда в конюшне стояли 10 лошадей и нужно было таскать им солому, ты работать не хотел, я был у родителей. Врёт, подумала Этель. Но слово родители прозвучали искренне. Он произнёс его с болью, как признал слабый, она сама. Я хотел поговорить с мистером Полом. Я тоже, ответила она. Я тоже хотела бы, она встала, тут же поднялась и лань, это ль вздохнула. Полонеет в замке. Спускайся, подожди меня внизу. Андрей вышел, обратный путь показался ему совсем другим, и не только потому, что на сей раз лань послушно следовала за ним. Всё обернулось совсем не так, как он предполагал. Этель он видел не сразу, но ему вернули каморку рядом с конюшней, где теперь стояла всего одна лошадь. В 11 часов мэрри позвала его обедать, она посадила Андрея за большой стол для слуг одного, словно наказанного ученика. После обеда он заметил Николаса идущего в сторону озера Лох-Несс. Часом позже Андрею приказали седлать лошадь и привязать её рядом с башней, а потом в сумерках тоненькая фигурка галопом умчалась на этой лошади к берегу. Андрей узнал это и долго провожал глазами её силуэт. Около 11:00 вечера он услышал, как по камням зацокали копыта. Андрей вышел во двор, лампу у входа в замок он оставил включённой. В её тусклом свете Этель ослабляла под пругу лошади, увидев Андрея, она отвела глаза, на её лице играла странная улыбка. Андрей знаком дал понять, что сам расседлает коня, это ли была так поглощена своими мыслями, что чуть не столкнулась с ним, проходя мимо. Андрей снова обуял гнев: "О чём она думала, о ком и откуда явилась?" Он повернулся, чтобы уйти в конюшню, и тут это лякнуло его. Пока пола нет, ты можешь остаться в замке. Если ты мне понадобишься, я скажу, а когда пол приедет, он решит твою судьбу. Андрей Покорный кивнул. Она подошла к нему, пальцем приподняла его подбородок и заглянула в глаза. Я буду следить за тобой. Никогда не могла понять, что тебе здесь нужно. В мерцающем свете лампы Андрей увидел на голубой шелковой повязке, объявавшей ее запястье, букву «В» и золотистую звездочку. И он понял, что она опять виделась с Ванго. Париж. Улица Жакоб. В то же время. Это... «Это он!» Мадам Булар услышала глухие удары в дверь. Она опустила на колени свое вязание. «Явился твой учитель Распутин!» Этот господин безумно раздражал ее. Но почему он никогда не звонил в красивый колокольчик, который она повесила у входа? Не называй его Распутиным, ответил Агюст Буляр. Можешь идти спать, мама, мы будем в столовой. Комиссар вышел в переднюю и отворил дверь. Вы пришли минута в минуту, дорогой эмиссе, как всегда, и в самом деле часы пробили полночь. На пороге стоял Влад Стервятник. Они вошли. Под скрип рассохшившегося паркета в столовую отделённую от гостиной стеклянной дверью. Мать по-прежнему сидела в кресле, и Буллар постарался как можно веселее, улыбнулся ей через стекло двери, а затем скрылся за портьерой. Мария Антуанетта Буллар тотчас бросила своё вязание, Ей шёл восемьдесят седьмой год, вполне почтенный возраст, чтобы не принимать на веру всякие небылицы, кто бы их ни рассказывал. Эти так называемые уроки русского языка всегда её тревожили а начались они в марте с внезапного появления мисье Влада он вошёл в их квартиру бесс церемонно железным прутом в руке комиссар в это время принимал ванну мадам Буларчетна пыталась задержать незваного гостя в конце концов булар вышел к нему и после некоторого замешательства пригласил его в столовую где и состоялась их беседа час спустя булар простил со с гостем, а затем объяснил матери, что это его преподаватель русского языка. Русского до да, русского. Но зачем тебе русский язык? Ну, за тем, что и он изобразил, я считаю, вроде славянской пляски. За тем, что русский это интересно. Булартаки стоял голый, обмотанный мокрым полотенцем. «И этот господин действительно преподаватель русского языка», — спросила его матушка. «Влад? Да. Самый лучший». Мадам Булар казалось, что этот человек с клокоченной бородой скорее напоминает зловещего монаха Распутина, о котором двадцать пять лет назад ходило столько жутких слухов. И вот уже четвертый раз за 2 месяца этот Распутин находился в её доме в соседней комнате оттуда доносились приглушённые голоса мадам Булар подкралась к двери и прислушалась слова собеседников звучали неразборчиво она расслышала только одно революция Тут-то, тут поскрёбся во входную дверь, старушка подспешила в прихожую. Кто там? Это я. На пороге стояла Бланш Дюссак, их консьержка. "Ну как он здесь, этот Распутин? Я видела, он прошёл мимо Превратницкой. Вам нужна моя помощь?" И мадам Дюссак вытащила из рукава ночной рубашки Гиннозобою вилку для жаркого. Пока нет, погодите, я скажу, когда понадобится. А что, есть новости? Бланш Дюзак была крайне возбуждена, подумать только. И скромной конфидентки она стала, можно сказать, правой рукой мадам Булар. Он говорила о революции. Господи Боже, «Да ведь это уже политика. Но мой сын не занимается политикой. Мария Антуанетта, а вы уверены, что хорошо знаете своего сына?» «Консьержка впервые назвала мадам Буллар по имени». Теперь уже не уверена, всхлипнув, ответила старушка. Когда в деле замешаны русские, это всегда пахнет политикой. Боже мой, нужно сообщить в полицию. Но «Ну, полиция это и есть мой сын. Ах, да, верно. Ну ладно. Давайте подождём. В следующий раз я спрячусь в серванте. Идите к себе, мадам Дюсак. Завтра я к вам загляну. Бланш Дюсак. Задыхаясь от волнения, стиснула в объятиях матушку комиссара: "Будьте мужественны и возьмите эту вилку. Так, на всякий случай, я настаиваю. Кто знает, что может случиться? Только верните её до воскресенья. Ко мне на ужин придёт племянница". И безстрашно консержка отправилась к себе, оставив грозное оружие в руках подруги. В этот момент в соседней комнате послышалась какая-то возня. Мадам Булар поспешно уселась в кресло и схватила вязание. Мимо нее промелькнули власть, стервятник и комиссар, хлопнула входная дверь. Была половина первого ночи. Старушка услышала, как сын зашел в кухню, чтобы вскипятить воду для своей грелки. Возвращаясь через гостиную, он спросил, «Ты почему не спишь, мама?» Да как-то не хочется. Булар заметил, что последние полчаса матушка вязала зимнюю шапку невероятно медленно и не продвинулась дальше узора третьего ряда. Интересно, что поделывала мадам Булар во время их беседы? Комиссар сощурился. Он не доверял даже родной матери. Вдруг ему почудилось, будто мимо окна По водосточной трубе проскользнула хорошенькая блондинка. Он растёр ладонями лицо. Скоро ему начнут мерещиться розовые слоны. Он явно переутомился. Пойду спать, мама. Он направился к себе. И тут мадам Болар окликнула его: "Огюст. А как сказать по-русски спокойной ночи?" Комиссар Не ответил.